Глава сорок третья. Никки вылезла из машины и наблюдала, как это надъезжает. Она смотрела до тех пор, пока ворота не закрылись полностью, и Тесла не исчезла из вида, а потом пошла внутрь. Дом неожиданно показался ей слишком большим и слишком пустым. Она прошагала как сам Намба в кухню и села за стол остров. Она почти ожидала, что сейчас она обернется и Белла будет стоять там, у нее за спиной. Но когда она посмотрела через плечо, кухня была по-прежнему пуста. Тишина будто насмехалась над ней. «Прекрати!» — прошептала она самой себе. Вдруг без всякого предупреждения в кухне не осталось кислорода. Она стала отчаянно озираться вокруг в поисках чего-нибудь, на что можно было отвлечься, но все происходило слишком быстро. Паника мгновенно охватила ее, и она уже не могла ее остановить. Все стратегии, которым она научилась, сейчас были бесполезны. Ей казалось, что ее сейчас вырвет, что у нее случится сердечный приступ, что она потеряет сознание, что она умрет. Эти мысли ударяли по ней по очереди. Бац, бац, бац, бац! череда ударов, которые заставили её пошатнуться. Каким-то образом она обнаружила, что лежит на полу, подтянув колени к груди. Зрение застилали плавающие чёрные точки, из-за чего всё вокруг приобретало сероватый оттенок. Она закрыла глаза, но точки не исчезли. Она дышала прерывисто, сердце колотилось так быстро, что, казалось, вот-вот взорвётся. «У тебя паническая атака». Сперва Ники решила, что голос звучит в ее голове, но он отличался от того голоса, который она слышала, когда мысленно обращалась к себе. «Сконцентрируйся на выдохах, Ники», — скомандовал голос. «Сделай их более долгими». Ей потребовалось приложить огромные усилия, чтобы сделать следующий выдох более длинным, чем вдох. Но следующий после него ей удалось сделать еще чуть более долгим. «С тобой все будет нормально, Никки. Просто сконцентрируйся на том, чтобы замедлить дыхание». Никки вдыхала и выдыхала, вдыхала и выдыхала, а потом все по-новой, вдох-выдох. Она чувствовала, как постепенно успокаивается. В конечностях все еще ощущалась слабость и дрожь, и ее все еще мутило. Но худшее было позади. Она сделала еще вдох, потом еще и открыла глаза. «Твое сердцебиение приходит в норму», — сказала Элис. «Как ты себя чувствуешь?» «Устала». Это было преуменьшением. Она чувствовала себя совершенно вымотанной, будто пробежала марафон. Так всегда бывало после панической атаки. Каждый приступ высасывал из нее всю жизнь. Она взглянула на стул подле себя. Забраться на него было бы примерно так же трудно, как взобраться на гору. До поры до времени она была счастлива просто сидеть на полу. Она осмотрелась вокруг. Мир постепенно стал возвращаться в фокус по мере того, как она отвлекалась от своих внутренних ощущений. Ее взгляд привлек монитор. Пикассо исчез, а на его месте появилась карта Лондона. Синяя мигающая точка, направлявшаяся на север, был Итон. Красная мигающая точка в Хайгейте — Белла. Итон мчался на всех парах, но она хотела бы, чтобы он спешил еще сильнее. Точка, отмечавшая Беллу, тоже двигалась в восточном направлении. Этого она не ожидала. Она предполагала, что Беллу держали в доме в Хайгейте. Теперь оказывалось, что она тоже была в пути. Зазвонил телефон, заставив ее подпрыгнуть. В первую секунду она подумала, что это Лора. Но зазвучал рингтон с ее собственного мобильного. У нее закружилась голова, когда она встала, но ноги вроде держали ее надежно. Телефон жужжал на столешнице со слегка пошаркивающим звуком. На экране высветилось имя Итона. Она села на стул, взяла мобильный и включила. «Я должен добраться до Беллы минут через пять-десять», — сказал Итан. «Движение не очень затруднено». «Что ты будешь делать, когда найдешь ее?» Последовавшая на том конце тишина говорила сама за себя. Никто из них об этом не подумал. Была ли Лора вооружена? Была ли она одна? И что, черт возьми, должно было вообще произойти, по их мнению? Что Лора извинится и просто передаст им Беллу? Тишину прервала Элис. «Итан», — сказала она, — «на следующем повороте сверни налево». «Так что ты собираешься делать?» — настаивала Никки. «Я не знаю», — признался Итан. Она расслышала в его голосе напряжение, растерянность, беспокойство. Они оба были некомпетентны в сложившейся ситуации. «Нам нужен план». «Все, что мы можем делать, — это решать проблемы по мере их поступления. Сначала найдем ее, а потом решим, что делать». «Это не план. Это просто полагаться на авось». «Я знаю», — огрызнулся Итан. «Но прямо сейчас это все, что мы можем». «Следующий поворот направо», — спокойно сказала Элис. «Может быть, нам следует привлечь полицию?» — предложил Итан. «Нет, никакой полиции» последовала долгая тишина затем тон вздохнул сначала найдем беллу а потом решим что делать ники почувствовал что он собирается повесить трубку оставайся на проводе я не хочу быть сейчас одна не волнуйся я не собираюсь отсоединяться он сделал паузу и продолжил слушай ник с ней все будет хорошо ты должна в это верить я верю Итон не ответил. Это было все равно, что уличить ее во лжи. Следующие несколько минут единственный голос, который был слышен, принадлежал Элис. Она давала указания, куда ехать, приближая Итана к Белле. Никки смотрела, как на экране мигающие точки двигались друг к другу, и от этого крепло чувство, что надвигается катастрофа. И чем точки ближе, тем она вернее. Там, где было возможно, Элис приближала части карты, и сейчас зум был достаточно мощным, чтобы читались названия улиц. Элис построила маршрут так, чтобы Итан ехал за машиной, в которой была Белла. Теперь их разделяло лишь несколько поворотов руля. Следующая минута тянулась ужасающе медленно. Две точки продолжали сближаться, пока почти не слились в одну. «Белла находится в машине прямо перед тобой», — сказала Элис. «Это невозможно. Передо мной такси. Но перед ним тоже едет машина. Может, она там?» «Нет, Итан. Шесть метров прямо перед тобой. Она должна быть в такси». «Кэп показывает, что будет поворачивать налево. Я поеду за ним». Через несколько секунд красная точка на экране повернула налево. Итан держался прямо за ней. «Белла все еще передо мной?» «Да», — подтвердила Элис. «Тогда она, вероятно, в такси. Машина, которая была перед этой, поехала прямо на перекрестке». «Ты видишь Беллу?» — спросила Никки. «Нет. Насколько я вижу, на заднем сиденье только один человек. Женщина». «Опиши ее. Это может быть Лора». «Я почти не вижу ее отсюда». «Она молодая или старая?» «Говорю же, я не вижу отсюда». «Так, ладно, такси останавливается, я тоже приторможу». «Не вешай трубку!» Ники крепко прижимала телефон к уху и прислушивалась. «Водитель Каба Индус. Я бы сказал, что ему за пятьдесят. Похоже, женщина с заднего сидения передает ему деньги. Ладно, теперь я почти смог ее разглядеть. Она белая. Ей лет двадцать с чем-то». «Ты уверен?» «Может быть, и моложе». «Чёрт! Лори была за тридцать, и она латиноамериканка. Что она делает сейчас?» «Она выходит из Кэба», — сказал Итан. «И она одна, кэп отъезжает». «А Белла всё ещё может быть в нём?» «Нет», — сказала Элис. джи сигнал не движется». «Наверное, у этой женщины планшет Беллы», — предположил Итан. «А что она сейчас делает?» «Стоит на тротуаре, проверяет телефон». Пауза. «Я хочу поговорить с ней». «А что, если она работает на лору?» «Не думаю. Если бы ты только что провернул похищение, разве ты будешь разъезжать на такси?» Прежде чем Никки успела что-то еще сказать, Итан открыл дверцу машины. Звуки улицы стали громче. Где-то вдалеке протрубил гудок машины. «Простите», — позвал Итан несколько секунд спустя. «Это может прозвучать странно, но я думаю, что у вас может быть планшет моей дочери». Через мгновение звуки улицы стали еще громче, а потом послышалось. «А как вы узнали?» Удивление в голосе женщины было совершенно неподдельным. «Я отслеживал его по сигналу GPS». Женщина рассмеялась. «Невероятно, что в наши дни позволяют делать технологии». «Так значит, он действительно у вас?» «Он в моей сумке. Я нашла его лежащим на улице. Собиралась передать его в полицию. Судя по наклейкам на крышке, он принадлежит маленькой девочке. Мне так подумалось. Я надеялась, что они смогут её найти, и передать ей его». Хитон поблагодарил женщину, и через несколько секунд дверь Тесла открылась и снова закрылась. «Забрал планшет. Скоро буду у тебя». Связь оборвалась. Отчаяние в его голосе полностью отражало ее собственное. Белла сейчас казалась дальше, чем когда бы то ни было. Ники выключила свой телефон и аккуратно положила его рядом с Нокией. Некоторое время она сидела, уставившись на Нокию, пытаясь усилием воли заставить ее зазвонить. Но телефон не издал ни единого звука. Крик зародился у нее глубоко в душе. Когда он добрался до ее губ, то прозвучал, как полное отчаяние, вопль умирающего животного.